Теперь же приставил марш через перевал в зимних условиях, имея горное орудие и кавалерию. 16 тысяч воинов должны были в течение трех суток преодолеть горный массив и выйти к деревне Шейнова. Пронеслась команда «Шага! Марш!» Колонна дрогнула, и живая людская лента потянулась по дороге к Митлийскому проходу выходящему тропой к перевалу. Утро выдалось румяным, светило солнце, пощипывал легкий морозец, обещая погожий день. Но это внизу, у подножья Балкан. А кого там, в горах? Накануне ушел авангард под начальством полковника Лосковского. В нем батальон казанцев, две роты саперов, два десятка казаков во главе с войсковым старшиной Кирилловым. Напутствуя их генерал Родецкий потребовал, чтобы авангард не только выбирал удобный для движения путь, но и расчищал его от снега. Двигаться как можно быстрее и работы на пути производить сноровисто, не допуская медлительности и беспорядка. Старший сапер-майор попытался было возразить. Начал считать на бумаге, но генерал не дал ему продолжить. «Вы меня не убедите расчетами, майор. Они мне ведомы. Один сапер, один топор. Один день, один пень. Отряд должен 27 число спуститься в долину, и вы извольте сделать так, чтобы мы там были к назначенному сроку. У него было правило в начале пути пропустить мимо себя всю колонну, чтобы видеть, в каком состоянии находится подразделение, а потом уже, обгоняя ее верхом, занять свое место в голове. Но на этот раз он сумел увидеть лишь половину колонны. Примчался из авангарда казак и сообщил неутешительный снег по пояс, а местами и выше. Дорогу приходится пробивать с великим трудом, и пройдено совсем немного. «Остаетесь главным второго эшелона», — приказал генерал Куропаткину. «Я же был в голове». Обгоняя колонну, он помчался к авангарду. За ним поскакали ординарцы. Авангард и в самом деле удалился ненамного. Сбросив полушубки, солдаты-саперы расчищали лопатами глубокий снег. Инженерный майор нескладно отдал рапорт и тут же добавил, что люди за ночь совсем выбились из сил. «Так вы бы работали в две смены. Так и делаем. Так надо на привлечь пехотинцев. Для них же делаем путь. Позвать Лосковского. Я здесь», — отозвался полковник. Сейчас подойдет рота, сменим саперу. Снег был очень глубоким, особенно много намело его в лощинах, где в расчищенной тропе скрывался вместе с пикой верховой казак. Проезжая мимо колонны, Скобель видел, с каким трудом, даже с помощью пехоты, артиллеристы пытались протащить в снегу легкие орудия. О том, чтобы вести тяжелые девятифунтовые пушки, не могло быть и речь. Такое испытание выпало Скобелеву впервые. Теперь он понимал, что назначенный Радецким срок нереален. Вряд ли колонна сумеет спуститься в долину Тунджи к 27 числу и сообщить о том штаб родетского невозможно. Никакой связи с ним нет» не получалось, как в поговорке, воевали на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Как же это Федор Федорович промахнулся. Однако приказ нужно выполнять, или во всяком случае прилагать все возможности, чтобы добиться его исполнения. Таков закон воинской службы. В полудню авангард, с которым находился Скобелев, прошел всего 10 верст. Вышел в широкой поляне, называемой Марковыми столбами. В авангарде только батальон до да сапера, остальные же 15 тысяч человек, растянувшись в бесконечную цепь,